«По-моему, вы сделали все, что могли, святой отец», — сказал Эйнсли. «Вам никогда не казалось, что Дойл душевно больной?» «Или это слишком сильно сказано?» ну, «Вероятно, слишком». Священник тщательно обдумывал свои слова. «Мы все не без отклонений. Каждый странен по-своему. И только специалист может определить, где кончаются странности и начинается душевная болезнь. Впрочем, в одном я могу быть уверен. Элрой уже тогда был патологическим лжецом. Он врал без всякой необходимости. Он рассказывал мне сказки, даже когда знал, что мне все известно. Казалось, правда, ненавистна ему сама по себе, какой бы очевидной она ни была. О'Брайан снова сделал большую паузу и сказал затем, «Я едва ли смогу что-то еще добавить. Для меня он был тогда сбившимся с пути мальчишкой. Сам факт, что вы здесь, означает, что он так и не исправился». «Не могу ничего утверждать определенно», — уклонился Эйнсли. «Но у меня есть еще один вопрос. Вы когда-нибудь подозревали, что у Дойла может быть...» «Пистолет. Или любое другое оружие?» «Конечно». На этот раз отец Убрайан не затянул с ответом. Мальчики только и говорили, что о пистолетах. Хотя я строго-настрого запретил им приносить что-нибудь подобное сюда. Дойл огнестрельное оружие презирал и высказывался на этот счет открыто. Мне говорили, что он таскал с собой нож. Да, здоровенный нож, которым хвастался перед приятелями. — А вы сами этот нож видели? — Нет, конечно. Я бы его тут же отобрал у него. Пожимая на прощание руку священнику, Эйнсли сказал. — Спасибо за помощь. Элрой Дойл фигура загадочная, но вы кое-что для меня прояснили. Эйнсли вернулся к себе в отдел, когда до конца рабочего дня было еще далеко. Он накрутил километров пятьдесят, объезжая точки, где ему могли предоставить информацию. Сразу по прибытию он назначил на шестнадцать часов собрание отдельных сотрудников своего спецподразделения. В список, который он передал секретарю, вошли сержанты Пабло Грин и Хэнк, Брюмастер, а также детективы Бернард Квинн, Руби Боуэ, Эстебан Кралик, Хосе гарсиа Дион Джакобо, Чарли Турстон, сет уитман Гэс Янек и Луис Линарес. Все они были участниками операции внешнего наблюдения. А вот Дана Загаки, тоже принимавшего участие в слежке за подозреваемыми, он в список не включил. Когда Загаки в тот день появился в отделе, Эйнсли увел молодого детектива в пустую комнату для беседы с глаза на глаз. Еще до начала разговора было заметно, что Загаки нервничает. Он был в отделе новичком. За два месяца до того его повысили в звание и перевели в сыщики из патрульной службы, где за пару лет работы он показал себя с наилучшей стороны. Происходил он из семьи потомственных военных. Отец дослужился до армейского генерала, а старший брат был подполковником в морской пехоте. В отделе по расследованию убийств Загаки успел продемонстрировать служебное рвение и энергию, но того и другого было у него через край, как понимал теперь Эйнсли. «Когда проводилось наблюдение, — сказал Эйнсли, — вы доложили мне, что Элрой Дойл, По вашему мнению, скорее всего, не тот, кого мы ищем. Вы рекомендовали исключить его из списка подозреваемых и снять с него наблюдение. Я правильно излагаю факты? Да, но, сержант, мой партнер Луис Ленарес тоже так думал. Не совсем. Я разговаривал с линарсом Он соглашался с вами в том, что Дойл... Кандидатура маловероятная, но был против прекращения слежки за ним. «Так далеко я бы зайти не решился», — вот его собственные слова.